Слышишь свой оживлённый смех, Себя поднимая с пола, Стирая пыль с исхудалых щёк, Как с фотографий старых. Значит, можно идти ещё, Своё забирать даром. Город взрывается над твой счёт Индустриальным паром. Чёт и нечит, нечит и чёт, Ярость по жилам метро течёт Ветром в лицо тебе, Но, чёрт, ты держишь его удара.